Глава 7. Ночной вой за стенами был долгим, тоскливым и пронизывающим. Он не пугал меня. За это время я привыкла к подобным леденящим душу звукам, но заставлял непроизвольно ежиться под грубым шерстяным одеялом, кутаться в него плотнее и мысленно благодарить судьбу за довольно удачную толщину булыжных стен и крепкие дубовые окованные железом ставни, которые я лично проверяла осенью. Ни один хищник, сколь бы голоден или могуч он ни был, сюда не проникнет. Это знание, выстраданное за многие тревожные ночи, было одним из немногих незыблемых утешений в жизни приграничья. Утром, за скудным завтраком в промозглой столовой, гости поразили меня своим неожиданно бодрым, почти праздничным видом. Вместо ожидаемого томления у камина или напряженного молчания Ричард отодвинул свою почти нетронутую фаянсовую тарелку и заявил с легкой, самодовольной улыбкой, играющей на губах. «Мы решили, сударыня, немного поразмяться и развеять скуку ваших стен. Отправляемся на охоту». Я невольно перевела взгляд на заледеневшее, покрытое причудливыми узорами окно, за которым клубился серый, низкий, словно вата туман, скрывающий деревья дальше ста шагов. Сырость, Казалось, физически просачивалась сквозь штукатурку, наполняя воздух запахом мокрого камня и гниющей листвы. «На кого?» — вырвалось у меня искреннее, почти профессиональное недоумение хозяйки, знающие каждую тропинку в своих угодьях. «В такую-то погоду!» Птица давно на юг улетела, зверье порядочное в берлоге попадало, волки откочевали глубже в лес. «Какая, простите, охота!» Мои слова произнесенные простым будничным тоном, были встречены троекратным синхронным снисходительным взглядом, от которого щеки покраснели бы, будь во мне меньше усталости и больше наивности. Дартис, не моргнув, поправил безупречно белый манжет, выглядывающий из-под темного рукава. Чарльз усмехнулся, обнажив чуть слишком ровные и острые для человека клыки, а Ричард, как старший по чину или самомнению, снизошел до развернутых пояснений. «На Арсантов, миледи!» «Разве вы не слышали их ночные серенады?» Он изящно качнул длинным пальцем в сторону окна, будто указывая на концертный зал. «Их леденящие душу голоса, лучший вызов для нерва и лучшая награда для истинного охотника». «Голоса?» — пронеслось у меня в голове с внезапной ясностью. «Так вот, кто это выл долгие часы, не просто волки, не обычные хищники, а Арсанты». Я смутно слышала это слово в разговорах прислуги, крупные, почти мифические твари из глухих лесов за черной речкой, умные, как дьявол, свирепые, охотящиеся стаей. И эти безумцы в шелках и бархате собрались на них охотиться в преддверии первого серьезного снегопада, который, судя по тяжелому небу, мог начаться с минуты на минуту. — Но погода, милорты! слабо, уже почти машинально попыталась я возразить, мысленно уже представляя, как мне придется снаряжать поисковые партии из своих и без того занятых людей, чтобы вытаскивать из сугробов обмороженных или растерзанных аристократов. И какой потом будет скандал? Именно погода, сударыня, и играет нам на руку. Вступил Дартис. Его голос был холоден, точен и лишен всяких эмоций, как отчет стратега. Скоро пойдет снег. Он заметет все следы, заглушит запахи. Ветер будет выть в кронах и заглушить любой звук. Идеальные условия для неожиданной для зверя встречи. «А драка-то будет знатная!» воодушевленно хлопнул себя по мощному бедру Чарльз, и в его глазах, обычно лишь тлеющих, вспыхнул тот самый дикий, нескрываемый больше огонь азарта, от которого по спине побежали мурашки. «Разомнём кости как следует! Проветримся!» Я поняла, что любые дальнейшие споры не просто бессмысленны, а смешны в их глазах. Для них это была не добыча для пропитания или защиты угодий, а спорт, бравада. Еще один элегантный повод помериться силами и удалью. Уже не за столом переговоров, а в настоящем опасном лесу. Мои заботы о практичности, безопасности и просто здравом смысле были для них пустым провинциальным звуком, уделом простолюдинки, не ведающей иных радостей, кроме постоянной проверки счетов и подведения баланса. Я лишь медленно, с выражением полного отрешения, пожала плечами, сделав глоток остывшего до температуры комнаты грековатого чая. Как пожелаете. Надеюсь, вы вернетесь до темноты. В нашем лесу она наступает стремительно, и безлунная ночь — не лучшая спутница. Не сомневайтесь. С легким, едва уловимым пренебрежением в голосе ответил Ричард так будто я выразила беспокойство о его умении прогуливаться по городскому парку. Вскоре, после окончания завтрака, холл замка, обычно такой тихий, наполнился непривычным деловым, почти военным шумом и блеском. Слуги, перешептываясь и широко раскрыв глаза, подносили высокомерным аристократам оружие, доставленное, видимо, из их походного обоза. Ричарду – изысканный, но грозный на вид арбалет из темного металла ложе которого было инкрустировано перламутром и стилизовано под драконью чешую, а тетива светилась тусклым золотым светом. Дартису – пару тонких, как иглы, и длинных клинков в черных ножнах, и длинное причудливое ружье с гравировкой в виде спирали и символов, похожих на замерзшие слезы. Чарльз же, с презрением фыркнув на предложенное стальное оружие, лишь с наслаждением заточил о принесенной им же брусок собственные когти длинные, изогнутые серпами и неестественно черные, будто выкованные из обсидиана. После чего лишь облачился в прочной, поношенный, но не стесняющей движений кожаный дуплет поверх рубахи, всем видом показывая, что его главное оружие всегда при нем. Проводив их долгим неодобрительным взглядом, я отвернулась к заботевшему окну, протерев ладонью холодное стекло. Три фигуры в роскошных, но, видимо, зачарованных от влаги плащах бордовым, черным и темно-зеленым, быстро и уверенно скрылись в серой, движущейся пелене тумана, поглотившей темную щель кромки леса. Я тяжело вздохнула, и дыхание оставило на стекле мутное пятно. Теперь, кроме вечных забот о ремонте мельницы и скудных запасах, добавилась еще одна, новая и раздражающая. Тщетно надеяться, чтобы эти ослепленные азартом идиоты не устроили между собой в чаще ту же охоту, но друг на друга, и не притащили потом на своих плечах или на кончиках копий разъяренную, мстящую стаю арсантов, прямиком к самым стенам, которые я так тщательно укрепляла. Охота! снова мысленно, но с горечью фыркнула я, возвращаясь к разложенным на столе ведомостям Алика, испечренным столбиками цифр. Моя охота была на просрочке по долгам, на подозрительные трещины в балках амбаров и на недостающую соль в погребах. И она, как мне казалось, требовала куда большего тихого и неприметного мужества день за днем. Остаток дня прошел в привычном, почти медитативном ритме, который я сама для себя когда-то установила, как спасительный ритуал. С Аликом мы, наконец, закончили обсуждение всех пунктов, после чего я, накинув на плечи простой шерстяной платок, отправилась с экономкой Эльзой в глубокие каменные погреба. Мы неспешно обходили прохладные, пропахшие сырой землей грибной плесенью и едким духом соления помещения. Пересчитывая дубовые бочки с капустой и мочеными огурцами, щупали холщовые мешки с ржаной и ячменной мукой, проверяя, не отсырели ли они у стены, внимательно осматривали темные, жесткие полосы вяленой олениной свинины на предмет личинок или плесени. «Соли, госпожа, на всю предстоящую зиму выходит маловато», озабоченно понизив голос, сообщила Эльза сверяясь со своей восковой табличкой, испещренной зарубками. «Особенно, если будем солить еще свежее мясо после зимнего забоя скота. Нужно будет выписать из города в первую очередь». Автоматически кивнула я, проводя ладонью по прохладной, слегка влажной поверхности бочки, ощущая под пальцами шершавость дерева и холост железа обручей. Это была вечная, как само приграничье, забота о хрупком балансе сколько отдать в уплату долга, сколько оставить на семена, на что выменить у заезжих купцов. Мои мысли в тот момент были очень далеки от охоты, арсантов и фантастических женихов. Они плотно по спирали крутились вокруг простых цифр, мер веса и объема, прагматичных, сиюминутных решений, от которых зависела реальная жизнь. К ночи, поднявшись из подземной прохлады в свою спальню, Я уже чувствовала приятную тяжелую усталость во всех костях. Честную усталость от сделанного понятного дела. В камине потрескивали сухие березовые поленья, отбрасывая на стены пляшущие тени, а за толстым стеклом окна царила непроглядная густая темень и непривычная, настораживающая тишина. Волки, беспокоившие окраины, больше не выли. Арсанты тоже. Эта внезапная тишина... Была почти звонче прежнего воя. Но сегодня я позволила себе принять ее просто как данность, а не как зловещее предзнаменование. Возвращение женихов я услышала, еще не успев по-настоящему заснуть. Не шум, они были слишком опытны и дисциплинированы для громкой возни, а то самое едва уловимое изменение атмосферы в спящем замке. Приглушенные, но уверенные шаги по каменным плитам холла, Сдержанные низкие голоса, глухой ляск откладываемого на дубовый сундук оружия, тихое позвякивание пряжек. Любопытство, острое и профессиональное, пересилило усталость. Накинув поверх простой полотняной ночной рубашки теплый шерстяной платок, я осторожно, без скрипа, приоткрыла свою дверь и выглянула из темной комнаты на слабо освещенную факелами галерею второго этажа. Внизу, в неровном прыгающем свете смоляных факелов, Замерли разгоряченные и немного взъерошенные фигуры моих гостей. И вид у них был неожиданно мальчишеский, почти простодушный, усталый, и довольный, местами перепачканный в земле и хвои. Но при этом все трое, от макушки до пят, буквально сияли от пережитого возбуждения. От него же исходил легкий пар в холодном воздухе холла. Это был разительный контраст с тем холодным, надменным, выточенным изо льда и стали видом, который они демонстрировали за обеденным столом. Дартис, сохраняя призрачную безупречность позы, держал за длинные, безнадежно обвисшие уши довольно тощего осеннего зайца-русака. Ричард, с видом покорителей древних чудищ, указывал замершим в почтительном ожидании слугам на молодого, некрупного кабанчика, которого двое дворовых осторожно с видимым усилием, несли к служебному выходу, ведущему в сторону кухни. Чарльз, Самый оживленный, ухмылялся во всю ширину своего лица, сверкая в полумраке глазами и белыми зубами, и держал в каждой мощной руке по пестрому темному тетереву, чьи крылья бессильно волочились по полу. А он, так с налету, с самой верхушки лиственницы, бац! И рухнул, даже взлететь не успел. Явно с жаром делился он охотничьими подробностями с подошедшим, заспанным, но заинтересованным моим лесничем который почтительно кивал потирая бороду и пытаясь скрыть довольную, понимающую улыбку. Их добыча, с сугубо практической точки зрения пополнения моих скудных продовольственных запасов, была сущей мелочью, каплей в море. Кабанчика, и то не жирного, хватит на один скромный ужин на всю челядь, зайцы и птицы, разве что на начинку для пары пирогов на кухне. Но суть была вовсе не в мясе. Дело было в их необычно сияющих глазах. В этой разгоряченной почти осязаемой энергии, витавшей вокруг них, в том братском сильном похлопывании по плечу, которым они невзначай обменялись, несмотря на все свое соперничество. Жест, говоривший больше слов. Арсанты, значит, никому так и не попались. С глухим облегчением мелькнула у меня мысль. И слава всем местным мелким и крупным богам. А то бы тут еще шкуры мифические делили, да клыки на трофеи считали. Они передали свои скромные трофеи подошедшим поварам, отдавая короткие деловые распоряжения насчет приготовления и стали подниматься по широкой лестнице, все еще перебрасываясь короткими, отрывистыми репликами и усмешками. Заметив мою неподвижную фигуру в глубокой тени галереи, они на мгновение, почти синхронно, застыли. В их обращенных ко мне взглядах, пламенных, ледяных, диких, читалось все то же охотничье возбуждение, смешанное теперь с легкой, Почти детской гордостью за добычу, и не мой вопрос. Я не стала ничего говорить, не стала спускаться. Просто медленно, сдержанно кивнула, как бы формально признавая их благополучное возвращение, и бесшумно скользнула обратно в темноту своей комнаты. Закрыв дверь и вновь задвинув тяжелый засов, я прислонилась к холодному дереву спиной, чувствуя, как бьется сердце. Они радовались, как мальчишки, принеся с прогулки какую-то дичь. Они могли себе позволить такой бессмысленный, в сугубо практическом плане, чисто спортивный, почти игровой азарт. У меня, у Ирины Агартовой, управляющей выживанием целого поместья, такой роскоши не было и никогда не будет. Моя охота была другой, ежедневной, и трофеи ее измерялись не тушками, а сохраненными до весны бочками муки, подчиненными кровлями над головами крестьян и сэкономленными мешками соли. Но в тот момент, глядя на их усталые, разгоряченные, по-своему искренние лица, освещенные снизу колеблющимся огнем, я с холодной ясностью поняла одну простую вещь. Какими бы древними, могущественными и загадочными они ни были, в чем-то очень базовом, человеческом или около того, они оставались просто мужчинами, существами, которым нужны были вызов, азарт, признание. И, возможно, чей-то взгляд, видящий в них не только титул и договор, но и эту самую удаль. И этой, их простой, уязвимой человечностью, этим детским пятнышком на безупречном фасаде, возможно, когда-нибудь можно было бы осторожно воспользоваться.